Лизи Хэксэм, проведя бессонную ночь, пришла к решению и приготовила деньги и узелок для Чарли. Став серьезнее и двигаясь медленнее, Чарли Хэксэм привел себя в порядок, вышел и сел завтракать за маленький столик, не отводя изумленных глаз от лица сестры. «Видишь ли, милый Чарли, я решила, что теперь тебе самая пора уходить от нас. Помимо того, что все надо думать когда-нибудь переменится к лучшему, Не пройдет еще и месяца, ты сам будешь счастливее и учиться будешь лучше. Быть может, не пройдет даже недели. А да откуда ты знаешь, что я буду счастливее? Сама не знаю хорошенько, а все-таки знаю. Хотя с виду Лиза держалась по-прежнему спокойно и говорила все так же тихо, но боялась взглянуть на брата, не надеясь на свои силы и не поднимала глаз, занимаясь разными мелочами. Резала для брата хлеб, намазывала маслом, наливала чай. Отца ты предоставь мне, Чарли. Я постараюсь сделать все, что смогу, а тебе надо уходить. Ты со мной не церемонишься, я вижу. Сестра ничего не ответила, и мальчик в сердцах оттолкнул предложенный ею кусок хлеба с маслом. Вот что я тебе скажу. Ты просто себелюбивая девчонка. Думаешь, что на троих не хватит? Вот тебе и надо меня сбыть с рук. Если ты так думаешь, Чарли, ну что ж, тогда я сама готова думать, что я себелюбивая девчонка, что на троих нам не хватит и что мне надо сбыть тебя с рук. Пусть. И только когда после этих слов мальчик бросился к ней и повис на шее, Она не могла больше сдерживаться Не могла больше сдерживаться И заплакала над ним Ну Ну, ну не плачь Ну не плачь, Лизи. Я и сам рад, что ухожу Я и сам рад Я знаю, ты потому отсылаешь меня Что хочешь мне добра Ах, Чарли, видит Бог, что хочу Да, да И слушай меня Забудь, что я говорил. Поцелуй меня. Наступило молчание. Потом Лизи высвободилась из рук Чарли, чтобы вытереть глаза, и снова заговорила с ним твердо, спокойно и убежденно. «Теперь послушай меня, милый Чарли. Мы оба знаем, что это нужно. И я одна знаю, что это нужно делать сейчас. Есть на это причина». Иди прямо в школу И скажи, что мы с тобой так решили Что мы не могли сладить с отцом Он против того, чтобы ты учился Что отец не будет никого беспокоить Но больше уже не примет тебя обратно Ты сейчас гордость школы А потом они тобой еще больше гордиться станут Покажи им, что принес из одежды И деньги А я потом пришлю еще В крайнем случае займу у тех двух джентльменов Что приходили в ту самую злополучную ночь Слушай, не бери только денег у того, кто держал меня за подбородок. Uh -huh. Не бери денег у этого Рейнберна. Хорошо, Чарли, послушай ты меня. Об отце всегда отзывайся хорошо. Uh -huh. Не забудь этого. Отец не учился сам, потому и тебе не дают учиться. Этого ты отрицать не можешь. Uh -huh. А если тебе придется услышать про отца такое, чего ты еще никогда не слыхал... Все это неправда Слышишь? Все это неправда Мальчик взглянул на нее Удивленно и с сомнением Но она продолжала Не обращая на это внимания Самое главное не забывай Все это неправда Больше мне нечего Сказать тебе, Чарли Разве только одно Учись, будь хорошим Да вспоминай про старую жизнь Так, словно она приснилась тебе Во сне вчерашней ночью Прощай мой голубчик. Такая юная, она сумела вложить в эти прощальные слова любовь, которая больше похожа на материнскую, чем на сестринскую любовь, и перед которой мальчик не мог не дрогнуть. С рыданиями, прижав сестру к своей груди, он схватил узелок и выбежал за дверь, потирая глаза рукавом.